Творческое имя. Два в одном. Как я уже упоминал выше, известные, интересные, яркие и запоминающиеся никнеймы уже, как правило, заняты другими диджеями. Но не нужно отчаиваться. Оригинальное имя можно придумать самостоятельно, используя информацию из этой главы. Все очень просто. Совместите два слова в одно. При этом поставить рядом два слова без пробела – это слишком банально. Для должного эффекта слова нужно как бы накладывать друг на друга. То есть при таком способе окончание одного слова одновременно является началом другого. Для такого способа, разумеется, придется поискать подходящие варианты. Вот вам пример. Юпитер. Юпитер. И терра. Одно из названий нашей планеты. Слово Юпитер заканчивается на тер, ter, а терра на это самое тер начинается. Накладываем второе слово на первое и получаем Jupiter. Будучи резидентом ныне несуществующего гомельского дискобара Центр, я вместо порядковых номеров стал подписывать свои рабочие диски вот такими сдвоенными названиями. В моей папке можно было увидеть следующее название. Darkon. В переводе включенный мрак, а по произношению созвучно слову дракон. Technoise. Техношум. Dancel, Танцевальная ячейка. Я думал, что столь оригинальные названия будут и чрезвычайно редки или их не будет вовсе. Все иллюзии относительно эксклюзивности придуманных мною слов были развеяны интернет-поисковиком. Решительно все, до чего я додумался сам, уже давным-давно преспокойно существовало в бездонных глубинах сети. Юпитерой оказался любитель фотографировать старое строение, засветившийся в 2006 году. Дарконом оказался вышедший в том же году документальный фильм. Техноиз это музыкальный проект, отметив релизами аж в 1996 году. А танцевальная ячейка вроде как фирма, с музыкой явно не связанная. Но не стоит отчаиваться, просто уделите созданию такого псевдонима чуть больше времени, и у вас все получится.